глава пятьдесят что вы там прячете за спиной хмурюсь я дети радостно подбегают к кардиналу рик почтительно кланяется улыбается и громко произносит здравствуйте ваше пресвященство я так рад что вы пришли хотел узнать у вас еще пару вопросов про обеспечение хозяйства монастыря расскажите мне хорошо лорд ричард мы с вами все обсудим усмехается кардинал Эмма стесняется, но я вижу по ее выражению, что она тоже очень рада видеть кардинала. Еще вчера, когда дети общались с кардиналом, они проникли с его обществом, сидели, слушали его рассказы с большим интересом. Кардинал Людвиг только внешне такой суровый, глава королевской церкви. А с детьми он совершенно ласковый, словно родной дедушка с любимыми внуками. Кардинал достает из-за спины два леденца на палочке, и дети радостно вскрикивают а мне протягивает корзиночку с пирожными. «На рассвете попросил помощника съездить в город. Хотел порадовать вас», — говорит он. Я усмехаюсь. «Что случилось? Не понимаю», — хмурится кардинал. Я киваю на здоровое блюдо клубники на столе и говорю с улыбкой. Сразу видно, кто воспитывал генерала Данмара. «А, да, я всегда учил его, что близких нужно радовать», — Смеется кардинал. «Веду детей к столу». Рик усаживается на стул, а Эмми я помогаю, подвигая стульчик и глажу по голове, поправляя волосики. Ставлю перед детьми пирожные. Но они, конечно, начинаются леденцов. Это очень вкусное лакомство. Ричард сосредоточенно помогает открыть обертку сестре, прежде чем берется за свой леденец. Когда он протягивает конфету Эмми, глаза девочки сияют. Я безумно радуюсь за них обоих. Так хорошо, что они поладили. Эмма, на удивление, спокойна. Тихонько произносит кардинал. «Раньше, когда я ее видел, это всегда был дикий зверек. «Мне кажется, ей просто не хватало любви и простого человеческого внимания», говорю я и, немного помолчав, неожиданно для себя добавляю. «Я хочу, чтобы она поехала с нами в ваше тайное место, куда вы нас должны доставить. Поговорю с Данмаром на этот счет. Кардинал обводит меня внимательным взглядом. «Девочке пойдет на пользу, если о ней будет заботиться такая добрая женщина, как вы. И с Ричардом им вместе веселее», — кардинал кивает на детей. Рик с Эммой смеются за столом, показывая друг другу свои фигурки на палочках. По-настоящему счастливые дети. «Скоро начнутся празднества середины зимы. Время, когда даже солдатам дают увольнительные для того, чтобы навестить семьи. Вам будет хорошо и правильно быть вместе одной семьей. «Празднество?» — оборачивается Рик. «А когда? Что, уже половина зимы прошла?» Четырехлетки еще не очень ориентируются во времени. «Да, уже через неделю, лорд Ричард», — отвечает кардинал. «Мы с вами как раз будем в поездке». «Значит, нас ждут угощения и подарки, Эмма. Надо срочно придумать, что подарить отцу и маме, и твоей маме, и кардиналу Людвигу. Мам, а мы съездим на рынок?» Мы с Ричардом посещали праздничные распродажи и покупали подарки моим коллегам-целителям, няне и друзьям в Тритогоре. Боюсь, сейчас это невозможно. Отец предупредил тебя об опасности. Я думаю, вы оба можете заказать какие-то вещи, а отец отправит кого-то из своих людей на рынок. Хорошо, так и поступим, — кивает Ричард. Кардинал провожает меня до двери и подает пальто. Он действительно отправил Луизу в монастырь. Задаю ноющий занозой вопрос. «Да», — кивает кардинал, — «я ночью провёл обряд пострига». «И как она приняла?» — хрипло спрашиваю. «С облегчением». «Что?» — хмурюсь. Альтернативой была казнь, так что Луиза была рада принять монашество. Да и всем известно, что жизнь знатной дамы в монашестве не так плоха. Она всем будет обеспечена, ну, кроме контактов с внешним миром. Что-то сдается мне Луиза не из покорных. Данмарн в ней еще большего врага, чем прежде. Я оставляю детей с кардиналом, беру чемоданчик с эликсирами и артефактами и отправляюсь на операцию. Адъютант дежурит возле дома вместе с солдатами охраны. При виде меня молодой офицер подходит, почтительно кланяется и провожает в подготовленные для операции покои. «Сейчас доложу господину генералу, что вы пришли». Сообщает он и удаляется. А в операционных покоях меня встречают два мужчины в белых рубашках и с медальонами целителей на груди. Я их знаю еще с давних времен, когда мы с Данмаром жили вместе. Это Лорд Рудольф, хороший целитель лет 50, и Лорд Карл, очень одаренный маг, примерно мой ровесник. Леди Тереза, здороваются оба и представляются мне. Они меня не узнают. Данмар лишил всех памяти обо мне. Сегодня мы будем вам помогать произносит лорд Рудольф. «Отлично, поработаем вместе», отвечаю я, снимая верхнюю одежду и надевая поверх платья белую сорочку, аналог местного операционного халата. Я обрабатываю руки эликсиром и рассматриваю инструменты, которые подготовили целители. Рассказываю план операции. Рудольф и Карл выслушивают, задают уточняющие вопросы, кивают. Они очень профессиональны и относятся ко мне с большим уважением. Дверь хлопает, и в комнате появляется генерал.